Письма к родным. Январь 1898, май 1902. Альдоне Эдмундовне Булгак. Ковинская тюрьма. 13 января 1898 года. Примечание. Альдона Эдмундовна Булгак, сестра Феликса Эдмундовича Дзержинского. Конец примечания. Дорогая Альдона, Спасибо, что написала мне. Действительно, когда ты почти ничем не занят, когда ты совершенно оторван от жизни, от работы, то получать и писать письма может доставлять известное удовольствие. Ведь я постоянно нахожусь в своих апартаментах, поэтому новых впечатлений, можно сказать, совсем нет. Разнообразия в жизни не существует». Поэтому ценны для меня теперь письма, которые дают какие-нибудь новые впечатления. Но довольна об этом. Ты называешь меня беднягой, крепко ошибаешься. Правда, я не могу сказать про себя, что я доволен и счастлив, но это ничуть не потому, что я сижу в тюрьме. Я уверенно могу сказать, что я гораздо счастливее тех, кто на воле ведет бессмысленную жизнь». И если бы мне пришлось выбирать тюрьма или жизнь на свободе без смысла, я избрал бы первое, иначе и существовать не стоило бы. Поэтому, хотя я и в тюрьме, но не унываю. Тюрьма тем хороша, что есть достаточно времени критически взглянуть на свое прошлое, а это принесет мне пользу. Тюрьма страшна лишь для тех, кто слаб духом, По всей вероятности, мне придется еще один годик здесь пробыть, так что твоим желаниям насчет 1898 года не придется осуществиться. Не воображай, что тюрьма невыносима. Нет. Стась так добр, что заботится обо мне. У меня есть книжки, я занимаюсь, изучаю немецкий язык и имею все необходимое даже в большем количестве, чем имел на воле. Как здоровье твоего Рудольфика? Он должен был уже подрасти. Ходит ли и говорит ли? Смотри, воспитывай его так, чтобы он ставил выше всего честность. Такой человек во всех жизненных обстоятельствах чувствует себя счастливым. В этом я уверяю тебя. В одной книжке я прочел, что убаюкивание ребенка покачиванием влияет на него подобно опиуму и вредит как физическому, так и умственному и нравственному его развитию. Если заставлять ребенка спать, когда он не хочет, покачивая из стороны в сторону, то есть искусственным способом, то это непосредственно влияет на мозг, а отсюда и на весь организм. Такой способ убаюкивания возник уже давно, и не для пользы ребенка, а для удобства родителей. Для того, чтобы не терять времени, мать прила а ногой качала ребенка. Это весьма и весьма вредно. Ты спрашиваешь о моем здоровье. Оно так себе. Глаза немного разгулялись. Будьте здоровы, веселы, довольны жизнью. Обнимаю всех троих. Любящий брат Феликс. Альдония Эдмундовне Булгак. Налинск. 7 сентября 1898 года. Дорогая Альдона, дорогая Альдона, я обещал написать тотчас же после освобождения, но как-то все откладывал, и только сейчас пишу вам. Освободили меня лишь 14 августа. Дорога была чрезвычайно приятная, если считать приятными блох, клопов, вшей и тому подобное. Я больше сидел в тюрьмах, чем был в дороге. По Оке, Волге, Каме и Вятке я плыл пароходом. Это чрезвычайно неудобная дорога. Заперли нас в так называемый трюм, как сельдей в бочке. Недостаток света, воздуха и вентиляции вызвал такую духоту, что, несмотря на наш костюм Адама, мы чувствовали себя, как в хорошей бане. Мы имели в достатке также и массу других удовольствий в этом же духе. Но хватит о них, не стоит об этом думать, так как выхода из этого, при моем теперешнем положении, я сам найти не могу. Освободили меня в Вятке, разрешили ехать за свой счет в уездный город Налинск. В Вятке, при строительстве железной дороги, живет господин Завиша, его знакомый, Одолжил мне 20 рублей и дал одежду. Все это надо оплатить всего 60 рублей. Я нахожусь теперь в Налинске, где должен пробыть три года, если меня не возьмут солдаты и не сошлют служить в Сибирь на китайскую границу, на реку Амур или еще куда-либо. Работу найти здесь почти невозможно, если не считать здешней мохорочной фабрики на которой можно заработать рублей 7 в месяц. Население здесь едва достигает пяти жителей, несколько сыльных из Москвы и Питера, значит, есть с кем поболтать. Однако беда в том, что мне противна болтовня, а работать, работать так, чтобы чувствовать, что живешь, живешь не бесполезно, здесь негде и не над кем. Стараюсь быть косвенно полезным, То есть учусь. Имеется здесь немного книг. Есть земская библиотека. Знакомлюсь с деятельностью земств, которых у нас нет еще до сих пор. Хожу гулять и забываю тюрьму, вернее забыл уже ее. Однако не воли не забываю, так как и теперь я не свободен. Но настанет время, когда буду на воле, а тогда, тогда они заплатят за все. «Однако наскучил тебе, наверное. Я писал это вчера вечером, то есть 6 сентября. Сегодня прочел письмо, и вижу, что ты будешь недовольна, так как, собственно, я мало написал о том, как здесь устроился. Я нанял себе комнатку, столуюсь у одного сыльного, но думаю от этого отказаться». Ибо нужно ежедневно ходить к нему, а осенью здесь такая грязь, что, выражаясь гиперболически, можно утонуть. Жизнь здесь вообще сравнительно дешева. Но промышленные товары, вследствие отдаленности от железной дороги, почти вдвое дороже, чем у нас. Существует проект «Построить железную дорогу» от Вятки через Налинск в Казань. И кажется, он скоро будет утвержден правительством. Пусть строят дороги, пусть эти дороги несут с собой развитие капитализма, пусть служат им на здоровье. Но вместе с дорогами проникнет сюда и клич свободы, как призрак, как бич страшный для них, клич света и хлеба, а тогда, тогда померимся силами. В проведении железных дорог и в неизбежном в связи с этим развитии фабрик Многие видят лишь отрицательную сторону. Они утверждают, что все это приводит исключительно к нужде большинства, централизует за счет крестьянских и ремесленных масс богатство в руках отдельных богачей и понижает жизненный уровень массы. Однако имеются две стороны медали. Рост фабрик действительно способствует росту нужды, росту, так как она и без этого существует но с другой стороны объединяет людей, что дает возможность рабочему бороться, придает ему силы и несет ему свет на смену забитости. Пусть же строят дороги, а дороги им необходимы. Пусть развивают эксплуатацию и тем самым роют себе могилу. А мы, сыльные, должны теперь набираться сил, как физических, так и умственных и моральных чтобы быть подготовленными, когда настанет время. Правда, мало кто завидует нашей участи, но мы, видя светлое будущее нашего дела, видя и сознавая его мощь, сознавая, что жизнь избрала нас борцами, мы, борясь за это лучшее будущее, никогда-никогда не сменили бы своего положения на мещанское прозябание». Нас меньше всего удручают всякие жизненные неприятности, так как жизнь наша состоит в работе для дела, стоящего превыше всех повседневных мелочей. Дело наше родилось недавно, но развитие его будет беспредельным. Оно бессмертно. Но зачем, спросишь ты, я пишу тебе все это? Не сердись, поток моих мыслей как-то невольно повернул в эту сторону. Когда я пишу кому-либо из нашей семьи, мне всегда приходит в голову мысль, почему пока только я один из нашей семьи вступил на этот путь. Как хорошо было бы, чтобы все. О, ничто не мешало бы нам жить как братья, даже больше и ближе, чем братья. А теперь до свидания, не сердись за мои мысли. Я откровенен, поэтому сердиться трудно. Ваш Феликс Альдоне Эдмундовне Булгак Налинск, 5 ноября 1898 года Вчера и позавчера получил твои письма. Вижу по ним, что ты мной очень недовольна, а проистекает это от того, что ты совсем не понимаешь и не знаешь меня. Ты знала меня ребенком, подростком, но теперь, как мне кажется, я могу уже назвать себя взрослым, с установившимися взглядами человеком, и жизнь может меня лишь уничтожить, подобно тому, как буря варит столетние дубы, но никогда не изменит меня. Я не могу не изменить себя, ни измениться. Мне уже невозможно вернуться назад. Условия жизни дали мне такое направление, что то течение, которое захватило меня, для того только выкинуло меня на некоторое время на безлюдный берег, Чтобы затем с новой силой захватить меня и нести с собой все дальше и дальше, пока я до конца не изношусь в борьбе. То есть пределом моей борьбы может быть лишь могила. Однако вернусь к делу. Я сказал, что ты не знаешь меня. Ты говоришь, вы не признаете семьи, чувство ваше сильнее ко всем вообще, нежели к отдельным людям, составляющим семьи. Итак, ты говоришь, что я не признаю семьи. О, ты глубоко ошибаешься. Я говорю лишь, что сегодняшняя форма семьи приносит почти исключительно плохие результаты. Почти для всех классов общества она приносит сегодня лишь страдания, а не облегчение, не радость. Прежде всего, возьмем пример из жизни рабочего класса. Я знаю семью о таких тысячи, в которой и отец, и мать работают на табачной фабрике, здесь, в Налинске, с 6 часов утра до 8 часов вечера. Что могут получить дети от семьи, поставленной в такие условия? Питаются они плохо, надзора за ними нет, а как только подрастут, они нередко должны взяться за работу раньше, чем за букварь, чтобы прокормить самих себя. Скажи, что может дать им семья. Беру другую общественную группу – крестьян. Здесь семья еще отчасти сохранила почву под ногами. Но чем дальше, тем последнее все больше ускользает. Большей частью крестьянин вынужден теперь искать побочных заработков, так как земля слишком часто не может его прокормить. И чем дальше, тем эти побочные заработки становятся все более важной частью его бюджета. Он должен помогать семье, поддерживать ее, а не она его. Понятно, что при таких условиях и крестьянская семья должна постепенно разрушаться. Перейду теперь к классу богатых. Здесь, прежде всего, бросается в глаза то, что семья возникает почти исключительно из коммерческих побуждений. Во-вторых, распутная женщина в семье клеймится ужасным позором в то время как распутник мужчина – обычное явление. Мужчине у нас разрешается все, а женщине – ничего. Так разве можно считать примерными эти семьи, в которых женщине-рабыне противопоставляется деспот-мужчина, где коммерческие цели играют доминирующую роль? А каково может быть здесь отношение детей к родителям? Тут, правда, могут иметь место более теплые взаимоотношения, так как родители содержат своих детей, учат их, угождают им, дают средства к жизни, но нельзя сказать, чтобы их взгляды во всем сходились. Жизнь идет вперед, она изменяется, и особенно быстро теперь. Дети вырастают в совершенно иной атмосфере, чем вырастали их родители поэтому вырабатываются в них другие убеждения, идеи и так далее, и это является причиной антагонизма между отцами и детьми. Теперешняя семья может удовлетворить и частично удовлетворяет лишь имущие классы. Поэтому-то они не могут и не хотят понимать критики сегодняшней семьи с точки зрения неимущих. Им ведь хорошо, и хорошо потому, что другим плохо. Их семья может существовать, лишь уничтожая другие, а именно рабочие семьи. Итак, видишь, Альдона, что я борюсь и боролся не против семьи вообще, а против теперешней ее формы. Жизнь разрушает семью, отнимает все ее положительные стороны и для подавляющего большинства человечества оставляет лишь отрицательное. Семья же зажиточных классов с ее проституцией противна. Не в самой семье дело. Меня интересует благосостояние эксплуатируемых классов, на котором зиждется семья, мораль, умственное развитие и так далее. Что же касается чувства, то могу сказать тебе, жизнь наша такова, что требует, чтобы мы преодолевали наши чувства и подчиняли их холодному рассудку. Жизнь не допускает сантиментов, и горе тому, кто не в силах побороть свои чувства. Ты говоришь, будто наши чувства относятся в большей мере ко всему человечеству, чем к каждому человеку в отдельности. Не верь никогда тому, будто это возможно. Говорящие так лицемеры, они лишь обманывают себя и других. Нельзя питать чувства только ко всем вообще. Все вообще – это абстракция. Конкретной же является сумма отдельных людей. В действительности чувство может зародиться лишь по отношению к конкретному явлению и никогда к абстракции. Человек только тогда может сочувствовать общественному несчастью каждого отдельного человека. Наше общество сегодня так построено, что делится на разные классы, интересы которых прямо противоположны. Вследствие этого то, что для одного счастье, для другого несчастье. Возьмем пример – голод от неурожая. Для массы народа это несчастье. Некоторые же воспользуются этим несчастьем и набьют свои карманы деньгами, торговцы хлебом. Или избыток рабочих рук. Для рабочих это несчастье – ибо он принуждает их идти на уступки и соглашаться на низкую заработную плату. Для господ, предпринимателей и помещиков это будет счастьем, и так далее. Я видел и вижу, что почти все рабочие страдают, и эти страдания находят во мне отклик. Они принудили меня отбросить все, что было для меня помехой, и бороться вместе с рабочими за их освобождение». Я слышал, что в Вильно были аресты по поводу памятника Вешателю. Напиши мне об этом все, что знаешь. Целую вас четверых. Феликс. Альдоне Эдмундовне Булгак. Село Кайгородское. 1 января 1899 года. Дорогая Альдона, я был без гроша, вернее, только с грошом в кармане, но не в нужде. Глаза у меня действительно болят, и я лечусь, ибо хочу жить, а без глаз жить нельзя. Последнее твое письмо я получил в больнице. Мне пришлось лечь на некоторое время, и я пролежал бы там, возможно, долго, если бы не случай, происшедший со мной недавно. До сих пор я жил в Налинске, в городе со сравнительно большим населением и не так отдаленном от остального мира. Однако нашему губернатору пришло в голову, вероятно, после сытного обеда и перед сладким послеобеденным сном, что жить мне здесь нехорошо. Не знаю, чем я вызвал такую заботливость по отношению к себе. Он перевел меня на 400 верст севернее, в леса и болота, в деревню, отдаленную на 250 верст от ближайшего уездного города». То же самое случилось и с одним моим товарищем. Хорошо, по крайней мере, что есть с кем поговорить. Село Каигородское довольно большое. 50 лет назад было городом. В нем 100 дворов и около 700 жителей-крестьян. Оно лежит на берегу реки Камы, на границе Пермской и Вологодской губернии. Кругом леса. Много здесь медведей, оленей, лосей. Волков и различных птиц Летом миллион комаров Невозможно ходить без сетки А также открывать окна Морозы доходят до 40 градусов Жара летом достигает также 40 градусов Квартиру найти очень трудно И стоит она дорого Я живу вместе со вторым ссыльным Белого хлеба здесь нет совсем Мясо осеннее, замороженное Жизнь не дешевле, чем в уездном городе, а, пожалуй, дороже. Сахар, чай, табак, спички, мука, крупа — все это дороже, дорого стоит перевозка. Мы здесь сами себе готовим обед, купили самовар. Хорошо здесь охотиться, можно даже кое-что заработать. Может быть, вскоре пришлют нам охотничьи ружья, тогда будем охотиться». Мы заказали себе лыжи, купили крестьянские тулупы. Недавно губернатор прислал мне 49 рублей 68 копеек. Я не знаю, что это за деньги. Сначала думал, что их отпускает государство на мое содержание, и расписался. Но я ошибся, их слишком много. Наверное, взяли у кого-либо из родных. Я совсем забыл, что нужно было вас предупредить, Мои письма будут, наверное, вскоре просматриваться местными властями. Хотели уже просматривать, но мы запугали их судом, так как делать это без циркуляра Министерства внутренних дел они не имеют права. Из-за этого мы и ведем борьбу со здешним волосным управлением. Не хотят принимать наших писем. Стась прислал денег, теперь мне хватает. Ну, кажется, я уже все написал. Еще. Есть здесь, в Кайгородском, больница и врач, так что смело могу болеть и вливать в себя и на себя различные микстуры, порошки и так далее. Вообще чувствую себя теперь лучше. Врач обещал, что через полтора года я глаза вылечу. Ваш Феликс Альдоне Эдмундовне Булгак Село Кайгородское 1 марта 1899 года. «Два твоих письма я получил. Спасибо за присылку через губернатора 50 рублей. Только не стоило этого делать. Теперь мои письма находятся под контролем. Поэтому я не отвечал и писать буду очень редко. Несколько дней назад я вернулся из уездного города, куда был вызван по поводу воинской повинности» но меня забраковали из-за легких навсегда. Лечиться здесь невозможно, хотя есть врач. Сюда едут только молодые врачи и без практики. Климат здесь сырой. Я написал заявление о переводе в другое место, но сомневаюсь, выйдет ли что-нибудь из этого. Работаю довольно много, занимаюсь, учусь. Как здоровье твоих мальчиков? «Поцелуй их от меня и скажи Рудольфику, что благодаря нам его ждет лучшая судьба, что он сможет свободнее дышать, если захочет приложить силы к тому, чтобы одни не угнетали других и не жили за их счет, чтобы свергнуть золотого тельца, чтобы уничтожить продажность совести и ту темноту, в которую погружено человечество» тогда ему не придется уже скрываться со своей работой как разбойнику, ибо никто не будет его преследовать. Если все это не найдет отклика в его душе, если он будет жить исключительно для себя и заботиться только о своем собственном благополучии, то горе ему. Не сердись, что я желаю ему того, что считаю высшим счастьем и что для меня свято. Феликс Альдоне Эдмундовне Булгак 10 павильон Варшавской цитадели 8 марта 1900 года Я чувствую себя Довольно хорошо Жизнь выработала во мне Если можно так сказать Фаталистические чувства После совершившегося факта Я не вздыхаю И не заламываю рук Отчаяние мне чуждо Летом В Кайгородском я весь отдался охоте. С утра до поздней ночи, то пешком, то на лодке, я преследовал дичь. Никакие препятствия меня не останавливали. Лесная чаща калечила мое тело. Я часами сидел по пояс в болоте, выслеживая лебедя. Комары и мошки, точные иголки, кололи мне лицо и руки. Ночью, когда я ночевал над рекой, Дым разъедал глаза. Холод охватывал все тело, И зуб на зуб не попадал, Когда вечерами, по грудь в воде, Мы ловили сетью рыбу, Или когда под осень Я выслеживал в лесу медведя. Ты спросишь, что гнало меня из дому? Тоска по родине, По той, которая так врезалась в мою душу, Что ничто не сможет вырвать ее, Разве только вместе с самим сердцем. Ты думаешь, может быть, что эта охотничья жизнь хоть сколько-нибудь меня успокоила? Ничуть. Тоска моя росла все сильнее и сильнее. Перед моими глазами проходили различные образы прошлого и еще более яркие картины будущего. А в себе я чувствовал ужасную пустоту, которая все возрастала. Я почти ни с кем не мог хладнокровно разговаривать». Эта жизнь в Кае отравляла меня. Я собрал свои последние силы и бежал. Я жил недолго, но жил. Феликс Держинский Альдоне Эдмундовне Булгак Седлецкая тюрьма, 3 июля 1901 года Дорогая Альдона, хочу написать тебе пару слов, но право не знаю, что писать. Так монотонна моя жизнь, так не недостает новых, свежих впечатлений, что впрямь мне не о чем думать, а пережевывать в мыслях все одно и то же ужасно скучно. Писать о том, о чем хотел бы, не разрешают. Я прочел два твоих письма ко мне, и вижу, что ты представляешь себе меня таким несчастным, каким я никогда не был и не являюсь». В материальном отношении мне даже слишком хорошо. А что касается того, что у меня нет ни свободы, ни книг, что я нахожусь в одиночном заключении, и что мое человеческое достоинство как заключенного подвергается всевозможным оскорблениям, то помни, дорогая Альдона, что эти страдания тысячекратно окупаются тем моральным самосознанием, что я исполняю свой долг. Надо обладать этим самосознанием, чтобы понимать, что мы, заключенные, счастливее большинства тех, кто находится на свободе. Ибо хотя тело наше заковано, но душа наша свободна, а у них рабские души. Не думай, что эта пустая фраза «красное словцо» отнюдь нет. Ты видишь, что после первого ареста и заключения я не отступил от своего долга, как я его понимал и понимаю. Но чтобы достигнуть поставленной цели, такие, как я, должны отказаться от всех личных благ, от жизни для себя ради жизни для дела. Я пишу тебе, дорогая Альдона, все это лишь для того, чтобы ты не считала меня беднягой и не писала мне об этом. Ты хочешь знать, как я выгляжу. Постараюсь описать тебе как можно точнее. Я так возмужал, что многие дают мне 26 лет, хотя у меня еще нет ни усов, ни бороды. Выражение моего лица теперь обычно довольно угрюмое и проясняется лишь во время разговора. Но когда я увлекаюсь и начинаю слишком горячо отстаивать свои взгляды, то выражение моих глаз становится таким страшным для моих противников, что некоторые не могут смотреть мне в лицо. Черты моего лица огрубели, так что теперь я скорее похож на рабочего, нежели на недавнего гимназиста. Вообще я подурнел. На лбу у меня уже три глубокие морщины. Хожу я, как и раньше, согнувшись. Губы часто крепко сжаты. И к тому же, Я сильно изнервничался. Ваш неисправимый. Альдоне Эдмундовне Булгак. Сидлецкая тюрьма. 8 октября 1901 года. Дорогая Альдона, пару дней назад я получил твое письмо. Меня очень радует, что наконец-то у вас предвидится получение работы. Я прекрасно понимаю ваше состояние не иметь возможности найти себе место в жизни, имея таких прекрасных детей, обязывающих родителей работать для них. «Я намного моложе тебя, но думаю, что за свою короткую жизнь я впитал столько различных впечатлений, что любой старик мог бы этим похвастаться. И действительно, кто так живет, как я, тот долго жить не может». Я не умею наполовину ненавидеть или наполовину любить. Я не умею отдать лишь половину души. Я могу отдать всю душу или не дам ничего. Я выпил из чаши жизни не только всю горечь, но и всю сладость. И если кто-либо мне скажет «посмотри на свои морщины, на лбу, на свой истощенный организм, на свою теперешнюю жизнь», «Посмотри и пойми, что жизнь тебя изломала», то я ему отвечу, «Не жизнь меня, а я жизнь поломал. Не она взяла все из меня, а я брал все от нее полной грудью и душой. Да, ибо люди создали себе богатство, и эти богатства, эти мертвые предметы, созданные ими, Приковали к себе своих творцов так, что люди живут для богатства, а не богатство существует для людей. Дорогая Альдона, далеко друг от друга разошлись наши пути, но память о дорогих и еще невинных днях моего детства, память о матери нашей, все это невольно толкало и толкает меня не рвать нити, соединяющие нас, как бы она тонка ни была. Поэтому не сердись на меня за мои убеждения. В них нет места для ненависти к людям. Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские и изгнал из сердец людей любовь. Помни, что в душе таких людей, как я, Есть святая искра, которая дает счастье даже на костре. Только детей так жаль. Я встречал в жизни детей, маленьких, слабеньких детей, с глазами и речью людей старых. О, это ужасно! Нужда, отсутствие семейной теплоты, отсутствие матери, воспитание только на улице, в пивной, превращают этих детей в мучеников» ибо они несут в своем молодом маленьком тельце яд жизни, испорченность. Это ужасно. Я страстно люблю детей. Когда я думаю, что с одной стороны ужасающая нужда, а с другой слишком большое богатство ведут к вырождению этих малышей, то я радуюсь за твоих деток, что вы не богачи, но и не бедняки» что они с детства узнают необходимость работать, чтобы жить, а значит, из них выйдут люди. Ведь дети – это будущее. Они должны быть сильны духом и с измальства приучаться к жизни. Когда выздоровеешь, обязательно пиши мне о своих детях. Как они растут, каковы их способности, что их интересует, какие вопросы тебе задают, как ты их воспитываешь. Даешь ли им много свободы или держишь в строгости? Красивы ли они, с кем играют, много ли шумят и дерутся? Одним словом, когда только будет у тебя желание, пиши мне о них. Я так хотел бы узнать, как развиваются их невинные души, еще не знающие ни зла, ни добра. Что касается меня то я надеюсь, что не более как через два месяца буду, вероятно, выслан в Якутский округ Восточной Сибири. Здоровье мое так себе. Легкие действительно начинают меня немного беспокоить. Настроение переменчиво. Одиночество в тюремной камере наложило на меня свой отпечаток. Но силы духа у меня хватит еще на тысячу лет, а то и больше. Я и теперь... Тюрьме, вижу, как горит неугасимое пламя. Это пламя — мое сердце и сердца всех моих товарищей, терпящих здесь муки. О своем здоровье мне нечего самому заботиться, ибо это здесь обязанность других. Кормят так, чтобы не умереть с голоду, на семь с половиной копеек в день. Зато воды сколько угодно и даром в деревянных бочонках. Что касается денег, то они мне, вообще говоря, нужны, ибо я — это тысячи и миллионы, чье же, однако, золото прокормит стольких. Такое чудо может совершить лишь сердце, охватывая миллионы своей любовью. Так не присылай мне никоим образом денег. Ты уже награждаешь меня от всего сердца тем, что не забываешь обо мне, и пишешь мне свои теплые письма» хотя наверное много не нравится тебе во мне вероятно вскоре ко мне придет на свидание моя знакомая из вильно как видишь живу и люди не забывают обо мне а поверь что сидеть в тюрьме имея золотые горы но не имея любящих тебя людей восток рад хуже чем сидеть без гроша но знать что там на свободе о тебе думают поэтому я так благодарен за твои письма за твое доброе сердце и память обо мне. Ты мне писала о Ядвисе, что у нее золотое сердце. Никогда не пиши мне так. Иметь золотое сердце — это значит не иметь живого сердца. А ведь только такое сердце может чувствовать и биться в такт жизнью. Золото же может быть символом только того, что смердит. Целую тебя — И твоих милых деток. Твой Феликс. Альдоне Эдмундовне и Гедемину Булгак. Примечание. Гедемин Булгак, муж Альдоны Булгак. Конец примечания. Сидлецкая тюрьма. Начало ноября 1901 года. Дорогие Гедемин и Альдона, Письма ваши и фотографии ребятишек я получил и сильно тронут вашей сердечностью. Но с некоторых пор в наши отношения вкралось недоразумение. Откровенно говоря, мне стало неприятно, так как я понял, что вы считаете меня возвратившейся заблудшей овечкой. Вы думаете, что теперь моя жизнь, мои мысли и действия станут на правильный путь, Что зло исчезнет теперь? Что Бог будет бдеть надо мной? Нет. Каким я был раньше, таким и остался. Что раньше меня огорчало, то и теперь огорчает. Что я раньше любил, то люблю и сейчас. Что меня раньше радовало, то продолжает радовать и теперь. Как я раньше действовал, так действую и теперь. Как я раньше думал, так думаю и теперь. Как раньше горе и испытания меня не миновали, так и впредь не минуют. Путь мой остался все тот же. Как раньше я ненавидел зло, так и теперь ненавижу. Как и раньше я всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступления, пьянства, разврата, излишеств, чрезмерной роскоши, публичных домов, В которых люди продают свое тело или душу или и то, и другое вместе, чтобы не было угнетения, братоубийственных войн, национальной вражды. Я хотел бы обнять своей любовью все человечество, согреть его и очистить от грязи современной жизни. Зачем же вы говорите мне об изменении пути? Не пишите мне об этом никогда. «Я хочу вас любить, ибо я вас люблю» а вы не хотите меня понять и искушаете, чтобы я свернул со своего пути. Хотите, чтобы моя любовь к вам стала преступлением? Я хотел бы написать вам еще о могуществе любви, но это в другой раз, так как сегодня хочу вам ответить на ваши письма. Думаю, что острый тон моего письма не обидит вас, ибо где есть вера в свое дело, там и сила, и резкость, а не размазня». Я думаю, что всякая фальш наихудшее зло. И лучше писать то, что искренне думаешь и что чувствуешь. Хотя бы это и было неприятно, нежели писать приятную фальш. Что касается моих легких, то не так уж с ними плохо, как вы думаете. Я даже не кашляю, а что я чувствую тяжесть в груди, то ведь трудно, сидя в тюрьме почти два года, быть совершенно здоровым. Приговор я получу, может быть, через один-три месяца. Но и якутские морозы мне не так страшны, как холод эгоистических душ. Поэтому я предпочитаю Сибирь рабству души. И я надеюсь, что, несмотря ни на что, я еще увижу вас и деток ваших. А если не удастся, то от этого голова у меня не болит, и у вас тоже болеть не должна. Жизнь длинна а смерть коротка, так нечего ее бояться. Теперь я хочу написать немного о детках ваших. Они так милы, как все дети. Они невинны, когда совершают зло или добро. Они поступают согласно своим желаниям. Поступают так, как любят, как чувствуют. В них нет еще фальши. Розга, чрезмерная строгость и слепая дисциплина – Это проклятые учителя для детей. Розга и чрезмерная строгость учат их лицемерию и фальши. Учат чувствовать и желать одно, а говорить и делать другое из-за страха. Розга может только причинить им боль, и если душа их нежна, если боль эта будет заставлять их поступать иначе, чем они хотят, то розга... Превратит их со временем в рабов своей собственной слабости, ляжет на них тяжким камнем, который вечно будет давить на них, и сделает из них людей бездушных, с продажной совестью, не способных перенести никакие страдания. И будущая их жизнь, полная гораздо более тяжких страданий, чем боль от розги, неизбежно превратиться в постоянную борьбу между совестью и страданием. И совесть должна будет уступать. Посмотрите на себя самих, на окружающих вас людей, на их жизнь. Она проходит в постоянной борьбе совести с жизнью, заставляющей человека поступать вопреки совести. И совесть чаще всего уступает. Почему это так? Потому что родители и воспитатели, развивая в своих детях совесть, обучая их тому, как они должны жить, указывая, что хорошо, а что плохо, не выращивают вместе с тем и не развивают в них душевной силой, необходимой для совершения добра. Секут их розгами или шлепают их, кричат на них, наказывают разными способами этим самым ослабляют силу этих будущих людей и сами противодействуют воспитанию совести в своих детях. Розга, чрезмерная строгость и телесное наказание никогда не могут желательным образом затронуть сердце и совесть ребенка, ибо для детских умов они всегда останутся насилием со стороны более сильного и привьют либо упрямство, даже тогда, когда ребенок осознает, что он поступил плохо, либо убийственную трусость и фальшь. Исправить может только такое средство, которое заставит виновного осознать, что он поступил плохо, что надо жить и поступать иначе. Тогда он постарается не совершать больше зла. Розга же действует лишь короткое время когда дети подрастают и перестают бояться ее, вместе с ней исчезает и совесть, и дети становятся испорченными, лжецами, которых каждый встречный может толкнуть на путь испорченности, разврата. Ибо розги физического наказания они бояться не будут, а совести их будет молчать. Розги и телесное наказание для ребят – Это проклятие для человечества. Запугиванием можно вырастить в ребенке только низость, испорченность, лицемерие, подлую трусость, карьеризм. Страх не научит детей отличать добро от зла. Кто боится боли, тот всегда поддастся злу. Альдона, ты помнишь, наверное, мое бешеное упрямство, когда я был ребенком? Только благодаря ему а также благодаря тому, что меня не били, у меня есть сегодня силы бороться со злом, несмотря ни на что. Не бейте своих ребят. Пусть вас удержит от этого ваша любовь к ним. И помните, что хотя с розгой меньше забот при воспитании детей, когда они еще маленькие и беззащитные, но когда они подрастут, вы не дождетесь от них радости, любви, так как телесными наказаниями и чрезмерной строгостью вы искалечите их души. Ни разу нельзя их ударить, ибо ум и сердце ребенка настолько впечатлительны и восприимчивы, что даже всякая мелочь оставляет в них след. А если когда-нибудь случится, что из-за своего нетерпения, которое не сумеешь сдержать, из-за забот со столькими детьми или из-за раздражения ты накажешь их, крикнешь на них, ударишь, то непременно извинись потом перед ними, приласкай их, покажи им сейчас же, дай почувствовать их сердечком твою материнскую любовь к ним, согрей их, дай им сама утешение в их боли и стыде, чтобы стереть все следы твоего раздражения, убийственного для них. Ведь мать воспитывает души своих маленьких детей, а не наоборот. Поэтому помни, что они не могут понять тебя, так как они еще дети. Следовательно, никогда нельзя раздражаться при них. Я помню сам, как меня раз шлепнула мама, будучи страшно измученной, лежащей исключительно на ней, заботой обо всех нас и занятой по хозяйству. Ни тебя, ни едвиси не было. Кажется, вы тогда были уже в Вильно, хотя точно не помню. Я что-то напроказничал, и в минуту раздражения мамы мне за это попало. Я давай кричать вовсю и плакать от злости, а когда слез не хватило, я залез в угол под этажерку с цветами и не выходил оттуда, пока не стемнело. Я отлично помню, как мама нашла меня там, прижала к себе крепко и так горячо и сердечно расцеловала, что я опять заплакал но это уже были слезы спокойные, приятные, и уже слезы не злости, как раньше, а счастья, радости и успокоения. Мне было тогда так хорошо. Потом я получил свежую булочку, из которых мама сушила сухари, и кусок сахара, и был очень счастлив. Не помню уже, сколько лет мне тогда было, может быть, шесть-семь. Это было у нас в Дзержинове. Теперь ты видишь, дорогая, как любовь и наказание действуют на детскую душу. Любовь проникает в душу, делает ее сильной, доброй, отзывчивой, а страх, боль и стыд лишь уродуют ее. Любовь – творец всего доброго, возвышенного, сильного, теплого и светлого. Детвора не знает, не понимает, что хорошо и что плохо. Надо ее учить различать это. Она не обладает еще сильной волей, поэтому надо прощать детям их шалости и не сердиться на них. Мало сказать только «делай так, а этого не делай», наказать, когда ребенок не слушается, тогда лишь боль и страх являются его совестью, и он не сумеет в жизни отличить добро от зла. Ребенок умеет любить того, кто его любит, и его можно воспитывать только любовью. Видя, чувствуя любовь к себе родителей, ребенок постарается быть послушным, чтобы не огорчать их. А если он напроказит благодаря своей подвижности, своей детской живости, то сам будет жалеть о своем поступке. А когда с возрастом его сила воли окрепнет, когда он научится лучше владеть собой – Тогда управлять им будет его собственная совесть, а неплохая среда, внешние жизненные условия и тому подобное, что так часто приводит к моральному падению. Ребенок воспринимает горе тех, кого любит. На его юную душу влияет малейшая, казалось бы, мелочь. Поэтому надо остерегаться при детях, быть самим безнравственными, раздражительными, ссориться, ругаться, сплетничать – и, что всего хуже, поступать в разрез со своими словами. Ребенок это заметит, и если даже не запомнит, то все же в нем останется след, и из этих следов, из этих впечатлений детства сформируется фундамент его души, совести и моральной силы. Силу воли тоже надо воспитывать. Избалованные и изнеженные дети, любые прихоти которых удовлетворяются родителями, вырастают выродившимися слабовольными эгоистами. Ибо любовь родителей не должна быть слепой. Удовлетворение всякого желания ребенка, постоянная пичка ребят конфетами и другими лакомствами есть не что иное, как уродование души ребенка. И здесь нужна в качестве воспитателя та же разумная любовь, которая во сто крат сильнее слепой любви. Возьму пример – Больной ребенок просит черного хлеба или здоровый слишком много конфет. Он плачет, кричит, и пока ему не дали желаемые вещи, не хочет слушать, что ему говорит мать. Скажите, чья любовь больше? Той или матери, которая даст и удовлетворит каприз ребенка, или же той, которая не даст? Успокоить опять надо лаской. А если это не поможет то оставить ребенка, не наказывая его. Пусть себе плачет. Он устанет, немного успокоится, и тогда можно будет ему объяснить понятным для него языком, почему он не может получить того, что хочет, и что его плач огорчает маму и папу. Огромная задача стоит перед вами – воспитать и сформировать души ваших детей. Будьте зорки! Ибо вина или заслуга детей в огромной степени ложится на голову и совесть родителей. Мне хочется много еще написать о детях, но я не знаю, как вы примете эти мои советы. Не найдете ли неуместным мое вмешательство в ваши дела? Во всяком случае, будьте уверены, что я руководствуюсь здесь только любовью к вашим детям. Поцелуйте их сердечно от меня». Пусть растут здоровыми и веселыми, полными любви к своим родителям и к другим людям. Пусть вырастут смелыми и сильными духом и телом. Пусть никогда не торгуют своей совестью. Пусть будут счастливее нас и дождутся торжества свободы, братства и любви. Я заканчиваю так, как устал. Что касается силы моего духа, то, без сомнения, она довольно велика, но уже не так велика, как ты себе представляешь, дорогая Альдона. В письмах и в тюрьме я кажусь односторонним и очень сильным, но имею свои недостатки, которых узнать из писем нельзя. Я пишу это за тем, чтобы ты не считала меня лучшим, чем я являюсь, ибо я ненавижу всякую фальш и лицемерие. Целую вас всех шестерых. Ваш Феликс. Альдоне Эдмундовне Булгак. Седлецкая тюрьма, 4 декабря 1901 года. Бедная моя, дорогая Альдона, только что получил твое печальное письмо о болезни Гедемина и почувствовал сильнее, чем когда-либо, как ты мне дорога. Твоя боль и печаль, твоя усталость и муки за будущее твоих малых ребяток, которым ты дала тело и душу, это все заставляет меня чувствовать, что ты мне вдвойне сестра, ибо нас соединяет общая печаль. Будь крепка духом. Дети твои не пропадут, они вырастут, и если у них будет мужественная душа, то они будут счастливы и в самые трудные минуты жизни. Дай им только эту душевную силу, воспитай ее, и всю жизнь они будут благодарить вас, своих родителей, давших им жизнь, даже если эта жизнь будет полна страданий. Ведь ты любишь детей своих, и твоя материнская любовь успокаивает твои муки и боль и усталость. Будучи матерью, ты уже счастлива. А если дети твои тоже будут любить, если ты воспламенишь их сердца любовью, то и они будут счастливы в жизни. Где есть любовь, там нет страдания, которое могло бы сломить человека. Настоящее несчастье – это эгоизм. Если любить только себя, то с приходом тяжелых жизненных испытаний человек проклинает свою судьбу и переживает страшные муки а где есть любовь и забота о других, там нет отчаяния. Будь сильна, дорогая сестра. И если усталость одолеет тебя, и ты усомнишься в своих силах, то вспомни о тех несчастных, которые мучаются во сто крат больше тебя, а их миллионы. Вспомни и обо мне, который страдает и томится в далекой тайге Сибири и не проклинает своей судьбы, Который любит то дело, за которое страдает, И который любит тебя. Я благословляю свою жизнь И чувствую в себе и нашу мать, и все человечество. Они дали мне силы стойко переносить все страдания. Мама наша бессмертна в нас. Она дала мне душу, вложила в нее любовь, Расширила мое сердце и поселилась в нем навсегда. Не печалься о будущем. Счастье — это не жизнь без заботы печалей. Счастье — это состояние души. Посмотри на тех барынь, которые даже не хотят кормить своих детей, которые не любят даже своего ребенка за его крик, за то, что он мал и неразумен. Посмотри, что является для них несчастьем. Пусть перед балом вскочит прыщик у них на губе или на носу, и значит невозможно пойти на бал, И они впадают в истерику. Вот их несчастье. Взгляни теперь на ту бедную мать, которая полюбила всем сердцем свое дитя. Как она бывает счастлива, несмотря на свою нужду, когда ребенок прижимается к ней, улыбнется и прощебечет ма Один этот миг вознаградит ее за миллион печалей, ибо ради таких минут живет человек. Дорогая Альдона, я не умею высказать тебе всех моих чувств. Не думай, что это только одни рассуждения, слова. Нет, это не так, ибо мои убеждения о счастье в страдании непосредственно вытекают из моей жизни, из моих чувств. Это не голое рассуждение. Я чувствую себя счастливым в страдании и хочу этим счастьем поделиться с тобой также как хочу тебе немного облегчить твой путь и взять на себя часть твоего бремени. Мне кажется, для тебя облегчением должна быть мысль о том, что у тебя много близких людей, и я среди них, что я думаю о тебе и вместе с тобою люблю твоих детей и мучаюсь за них. Я должен выехать уже через три недели, 5 января нового стиля, но это не наверно, Может быть, вышлют и через пять недель. Поэтому я постараюсь написать тебе еще прощальное письмо. Не приезжай только на свидание ко мне ни сюда, ни в Минск. Что может дать минутное свидание? Потом будет только еще тоскливее. А оставлять без ухода больного гидемина и малых ребят было бы нехорошо, и мне это было бы неприятно. Поэтому не делай этого. Что же касается «Тулупа и варенок», то, может быть, это доставит вам слишком много хлопот. Но если захочешь прислать их мне, то пришли сюда, в Седлец. Почты не стоит, слишком дорого. Можно их послать железной дорогой, а дубликат прислать на имя начальника тюрьмы. Однако ты слишком добра ко мне, ведь у тебя так много собственных забот, а ты и обо мне не забываешь. Посылаю тебе мою фотографию, снятую здесь, Пару месяцев назад. Может быть, она заменит тебе свидание со мной, о котором даже не думай. Обними и поцелуй от меня Гидемина. Пусть и он будет мужествен. Поцелуй своих дорогих ребят. Будьте все здоровы. Альдоне Эдмундовне и Гидемину Булгак. Сидлецкая тюрьма, 20 декабря 1901 года. Дорогие Альдона и Гедемин, Спасибо вам за письма и вещи, Которые вы мне прислали. Избалуете вы меня своей добротой и заботой, Слишком добры ваши слова, И мне ужасно досадно, Что я не могу быть вместе с вами, И что мы не можем глубже узнать друг друга. Ведь уже столько лет мы не виделись, И каждый из нас сегодня уже не тот, Что был вчера. Прошлое, можно распознать и в настоящем. Но как много нового должны были мы набрать в себя за это время. Прошлое нас соединяет. Но жизнь отделяет друг от друга все больше и больше. И все движется вперед путем печали, страданий, путем борьбы совести, борьбы старого с новым, путем смертей, гибели отдельных жизней. И из этого всего – вырастает чудесный цветок, цветок радости, счастья, света, тепла и прекрасной жизни. Я вижу его богатые чудные краски, ощущаю его роскошное благоухание, охватывающее все мое существо. Я чувствую уже исходящее от него тепло и вижу его сияющий блеск и бриллиантовую игру лучей. И когда я всматриваюсь в этот цветок, что чувствую, чувствую всей душой, а не только понимаю разумом, что это богатство красок, это все оживляющее благоухание, это тепло и свет и сияние, все это дети слез, страданий, печали и мук. Нечасты минуты этих прекрасных видений, но они долго живут в моей памяти, я тоскую по ним, я жажду их возвращения, и они снова навещают меня. Отсюда я черпаю силы, поэтому-то я ни о чем не жалею, поэтому-то горечь разлуки с дорогими мне людьми, с вами и моими друзьями, не убивает, не отравляет меня. Поэтому также я думаю, что не стоит тебе, дорогая Альдона, приезжать ко мне на свидание. Глубокая печаль охватит и тебя, и меня, Нам трудно будет бороться с ней, и она будет жечь наши души. Представь себе пятнадцатиминутное свидание при людях, которые стерегут меня здесь. Свидание после стольких лет разлуки, среди мрачных тюремных стен, решеток, замков, револьверов и шашек. Мы не успеем еще и нескольких слов сказать друг другу, как нас уже разлучат, не дадут разговаривать. Нет, не приезжай, дорогая сестра. Я и отсюда вижу тебя с ребятами и гидемином и чувствую ваши заботы, беспокойства, неприятности и радости. А вы ведь тоже ощущаете меня рядом с собой. Я пересылаю вам в письмах свое сердце. Чувствуете ли вы, как оно бьется? Я знаю, что чувствуете. Я знаю, что если даже тело мое и не вернется из Сибири, Я буду вечно жить, ибо я любил многих и многих. Не приезжай, не стоит без нужды увеличивать своих страданий. Я знаю это лучше всего из собственного опыта. У меня здесь было несколько свиданий с одним очень дорогим мне человеком. Больше уже не получу свиданий, и судьба разлучила нас на очень долго, может быть, навсегда». Вследствие этого мне пришлось очень много пережить. Поэтому еще раз прошу тебя, не приезжай. Да кроме того, это неосуществимо, так как меня высылают, кажется, через два дня, а в Минске я буду лишь проездом. Там меня задерживать не будут. Повезут сразу в Москву и оттуда дальше на восток и север. Я постараюсь писать вам как можно чаще, И мои письма заменят вам меня, так же, как и ваши письма заменят мне вас. Так не печалься, Эльдона, что нам не удастся лично попрощаться. В Польше праздники уже прошли, но у вас они еще только будут. Желаю вам бодрости в жизни, уверенности в своих силах, мужества в страданиях, любви во взаимной жизни, надежды на будущее. Желаю вам воспитать ваших ребят полноценными людьми. Желаю дождаться плодов вашей тернистой жизни, полной труда и забот. В каких бы трудных условиях вам не пришлось жить, не падайте духом, ибо вера в свои силы и желание жить для других — это огромная сила. Дорогой Гидемин, ведь твое здоровье идет на поправку, а от письма твоего верить такой грустью. «Нет, надо верить в себя», Надо жить, не поддаваться болезни, не думать о ней все время, тогда и победить ее легче. Я, кажется, писал вам в своем первом письме отсюда, что мой товарищ был очень тяжело болен, больные легкие и неудачная операция ноги. Были минуты, когда я думал, что он уже не вылечится. И что же? Жажда жизни, могучее стремление к ней победили болезнь. И сегодня он на свободе, и пишет мне, что здоровье его все улучшается, несмотря на нужду и безработицу. Он рабочий, а для рабочего безработица – это значит голод и холод. Будьте же крепки духом и бодры. Мы еще увидимся, и, может быть, я зайду к вам, и мы будем вспоминать о днях нашего детства». Они кажутся мне теперь такими далекими, в воспоминаниях о них есть для меня что-то обаятельное. Но сегодня я иду по своему пути. Слегка грущу о детстве, но ради него не оставлю своего пути, ибо я уже вкусил от древа познания. Меня радует, что уже через пару месяцев я буду вне тюрьмы ибо тюремные стены так опротивили мне, что я не могу уже хладнокровно смотреть на них, на своих сторожей, на решетки и так далее. Я уверен, что если бы меня теперь совсем освободили, и я приехал бы к вам, то вы назвали бы меня Бирюком. Я не сумел бы сказать вам свободно и несколько фраз. Шум жизни мешал бы мне и раздражал бы меня. Поэтому тюремщики знают, что делают, высылая меня на пять лет в Восточную Сибирь, в Якутский округ, и там освобождая меня. Они имеют в виду лишь мое благополучие. Нужно время, чтобы прийти в себя после двухгодичного погребения. Скачки вредны, надо все делать постепенно. Поэтому сначала надо освоиться с медведями, болотами и тайгой. Вообще с природой. Потом с деревней, с местечком, затем с небольшим городом и только после всего этого с родным краем. Я надеюсь, что дождусь этого конца. Мой путь продлится примерно два месяца. Во всяком случае, к весне я надеюсь быть на месте. Более точно о том, куда меня вышлют, я узнаю лишь в Иркутске, то есть за 7000 тысяч от седлица. Еще раз спасибо вам за все. Будьте здоровы, обнимаю и целую всех вас. Любящий вас брат Феликс. Альдоне Эдмундовне Булгак. Александровская пересыльная тюрьма. 5 марта 1902 года. Дорогие Альдона и Гедемин, я уже в Восточной Сибири, Более чем за шесть тысяч верст от вас, от родного края, но вместе со своими товарищами по заключению. Я еще не свободен, еще в тюрьме. Жду весны, чтобы, когда вскроются реки, двинуться еще на три-четыре тысячи верст дальше на север. В Москве мне удалось только один раз увидеть Владыся и Игнася. Я не имею даже понятия, что у них слышно так как неожиданно нам не дали больше свиданий. Что же вам написать? Я тоскую по родной стране, об этом вы знаете. Однако им не удалось вырвать из моей души ни мысли о нашем крае, ни дело, за которое я борюсь, ни веры в его торжество. Этой верой и тоской я живу и здесь. Мысли бегут к братьям моим, и я вместе с ними». Конечно, бывают минуты тяжелые, ужасные, когда кажется, что боль разорвет тебе череп. Однако лишь боль это делает нас людьми, и мы видим солнце, хотя над нами и вокруг нас тюремные решетки и стены. Но довольна об этом, опишу вкратце свою жизнь. Я сижу в Александровской тюрьме в 60 верстах от Иркутска. Весь день камеры наши открыты и мы можем гулять по сравнительно большому двору. Рядом, отгороженная забором, женская тюрьма. У нас есть книги, и мы читаем немного, но больше разговариваем и шутим, подменяя настоящую жизнь пародией на нее, забавой. Письма и вести из родной страны – вот единственная наша радость. Я встретил здесь многих земляков, преступников неполитических – которые также тоскуют по родному краю и семье, и которые в очень многих случаях попались сюда лишь вследствие произвола царской администрации. Я стараюсь изучить этих людей, их жизнь и преступления, узнать, что толкнуло их на совершение преступлений, чем они живут. Представьте себе, есть и такие, которые сидят здесь по 10 месяцев, ожидая лишь отправления в то место, где им должны выдать паспорта. Вообще, если об европейской России много можно говорить и писать, то о Сибири лучше молчать. Столько здесь подлости, что не хватит даже времени все перечислить. С постройкой железной дороги всевластие мелких пиявок понемногу уменьшается – Но, как обычно, зло исчезает чрезвычайно медленно. Дорога из Седлеца, длившаяся два месяца, чрезвычайно утомила меня. Из Самары я ехал десять суток без остановки и без отдыха. Теперь мне обязательно нужно немного поправить свое здоровье, так как оно не совсем в порядке. К счастью, наступили теперь теплые, солнечные, весенние дни. И воздух здесь горный и сухой, здоровый для слабых легких. А тюрьма меня не очень раздражает, так как стражника я вижу только один раз в день. И весь день я среди товарищей на свежем воздухе. Напиши мне, дорогая, что у вас слышно, как вы живете, как чувствует себя Гедемин и ваши детки, где братья и что с ними, свободен ли Казио, за границей ли он. Будьте здоровы. Обнимаю вас. Ваш Феликс. Альдоне Эдмундовне и Гидемину Булгак. Александровская пересыльная тюрьма. 22 апреля 1902 года. Дорогая Альдона и Гедемин, спасибо вам за письмо, которого я ожидал с нетерпением. Вы ведь знаете, что ваши письма должны быть дороже для меня, нежели мои для вас так как я насильно оторван от всего того, что я полюбил, и осталась только эта любовь, огонь который горит в моей груди и направляет мои мысли на запад и на юг. Много я вам сейчас писать не буду, как-то нет настроения. Из Александровска я выйду, кажется, 12 мая старого стиля и пробуду в дороге полтора месяца» так как мне предстоит проехать еще четыре тысячи верст до Вилюйска, куда меня высылают. Значит, от вас меня будут отделять десять тысяч верст. А соединять? Это будет довольно веселое путешествие. Нас поедет целая сотня. Мы поплывем по реке, и по пути мне удастся повидать товарищей, с которыми я не виделся еще с 1897 года». Я надеюсь, что в Якутске мне разрешат немного полечиться, так как здоровье мое ухудшилось за последнее время. Кто вам писал, что я заболел в Красноярске? Каков теперешний адрес Владыся и Игнася? Я здесь получаю журнал «Глосс». Книг у меня достаточно. Меня очень огорчило известие, что вы до сих пор без работы. Но я знаю, что вы не упадете духом. А значит, все должно улучшиться. Обнимите и поцелуйте от меня деток ваших. Может быть, удастся нам еще увидеться когда-либо. Будьте здоровы и мужественны. Сердечно вас обнимаю. Ваш Феликс Держинский. постскриптум Кланяйтесь всем родным, если помнят меня. Альдони Эдмундовне Булгак. Верхоленск. 22 мая 1902 года. Дорогая Альдона, вчера меня освободили в Верхоленске для того, чтобы я мог отдохнуть. Дорога слишком изнурила меня. Через месяц или два я поеду дальше. Думаю, что к тому времени здоровье мое значительно улучшится, так как климат здесь довольно хороший. Вообще Сибирь влияет на легкие неплохо. Пишу открытку, так как что-то нет настроения много писать. Не ругайте меня. Как ваше здоровье и здоровье ваших ребят? Получали ли вы какие-либо известия от братьев? Меня несколько удивляет, что, несмотря на обещания, ни Игнась, ни Владысь ни слова мне не пишут. Как у вас с получением работы? В этом году у меня было очень много товарищей в дороге. Будьте здоровы. Сердечно обнимаю всех вас. Поцелуйте от меня детей. Твой Феликс.